Глава 33. Мороз слегка щекотал щеки, снежные хлопья падали на волосы, затем таяли и стекали по распущенным белым прядям, которые в этот раз я не спрятала. Зимняя ночь была безветренной, и, воспользовавшись прекрасной погодой, мы с Брайаном, пробираясь через кусты и обходя светлый мир, пришли в уединённое место, подальше от домов, чтобы насладиться свежим воздухом, звездным небом в компании друг друга. Я всегда любила эту поляну. Последний раз я рисовала здесь в тот день, когда встретила тебя. «Ты теперь рисуешь только дома, ведь так?» — спросил Брайан, останавливаясь и разворачивая меня к себе лицом. «Да, но я обязательно выйду снова на улицу однажды. Пока что я все силы вкладываю в обучение, чтобы перестать быть обузой». У Брайана и Дейва появилась договорённость, о которой я не сразу узнала. Брайан стал давать Дэйву деньги на то, чтобы частично оплачивать квартиру и покупать продукты. Ему пришлось действовать через мужа, так как я упорно отказывалась брать от него что-то, намереваясь заработать на творчестве и самой помогать мужу. Мои протесты не были восприняты всерьёз. «Ты не обуза, поспешил заверить он. «У вас такая система». Ты должна сидеть дома на полном содержании мужа. Но Дэйв не твой муж в стандартном понимании. Ответственность за тебя на мне. И все равно я обняла его и привстала на носочки. Не спорь со мной. Ты же знаешь, что это бесполезно. Я все еще не видела его лица в лунном свете. До сих пор грязила о том, как мы однажды смогли бы посмотреть друг другу в глаза. Мое желание управляло телом, и я бесцеремонно, но с трепетом водила пальцами по Брайану, очерчивая скулы и контуры губ. Брайан позволял мне рисовать узоры холодными подушечками пальцев. Я замерла лишь тогда, когда его невесомый поцелуй стал греть мою руку. Дыхание перехватило, я как зачарованная поглотилась этим мгновением и вздрогнула, когда его губы оказались в миллиметре от меня». Я ощущала все как в первый раз. Всегда сильно, всегда с волнением. Но на сердце было все равно тяжело, так как я знала, что Брайан хотел мне рассказать кое-что важное. Просто скажи, промолвила я, не выдержав. Это подождет. Ты знаешь, как меня волнует все, что касается тебя. Поэтому я не успокоюсь. Положив руки на плечи, я отодвинула Брайана от себя разрывая прозрачную и сверкающую нить магии между нами. «Лучше скажи, ничего не скрывая». «Ты как себя чувствуешь?» Он спрашивал это постоянно, когда хотел отвести разговор от себя. И я раздражалась, потому что он знал, что все хорошо. С момента, когда личности внутри меня объединились, не происходило ничего страшного. Мы каждую встречу обсуждали это. И каждую встречу я благодарила его за помощь. «Я ведь тебе так и не сказал. Ты о многом не говоришь мне. О чем в этот раз? Я больше не могу залезть к тебе в голову, как к другим светлым. когда его могу, я проверял. То есть дело не во мне. Я все еще типичный темный, но я больше не смогу тебе помочь». Брайан говорил об этом так, будто все остальное, что он делал для меня, обесценивалось. «Хорошо. Пусть. Это больше никогда не понадобится». «Тебе больше никогда не придется спасать меня, тем более таким образом. А тебе лучше оставаться темным для твоего мира». Его невозможно было не понять. С обретением статуса преемника на его плечи легла ответственность, и любая ошибка могла причинить вред тем, кого он любит. Раньше он бежал от этого, но сейчас у него просто не было иного пути. Брайан запустил одну ладонь в мои волосы, Его большой палец стал медленно гладить мои щеки, иногда касаясь уголков губ. Я накрыла его руку своей, чтобы унять эту едва различимую дрожь. И все таки он пытался оставаться сильным, хотя в нем явно давно что-то сломали. «Я должен убить кого-нибудь», — вдруг признался он. Движение его руки полностью прекратилось. Я и сама замерла, и кое-как произнесла. «О чем ты вообще говоришь?» Они видят, что со мной что-то не так, и мой потенциал темного падает. Они знают, что это связано с тобой, и либо пострадаешь ты, либо кто-то другой. Уроды. Опять игры с чувствами. Опять манипулировали. И что теперь? Они хотят превратить тебя в убийцу? Они хотят вернуть меня в то состояние, которое было до встречи с тобой. Либо ты, либо какой угодно темный. Но я не хочу, Аврора. Я не могу этого сделать. Они блефуют. Им меня не достать, а светлое правительство не подаст им меня на блюдечке. Помни об этом и не иди на поводу у них. Мне было легко это говорить, легко было давать советы, так как не меня ставили перед выбором. Я не понимала, как он вообще еще держался, как он мог спокойно говорить и не поддаваться слабостям. Его внутренний стержень всегда меня восхищал. Но я опять его надламывала, даже своим существованием. Я взяла Брайана за руку, сплела наши пальцы и спросила. «Скажи, зачем им это надо? Каких качеств тебе им не достает? Может быть, мы что-то придумаем?» Он отвернулся от меня на несколько секунд, но руку не выдернул. Ему надо было выдохнуть, прежде чем произнести. «Они хотят войны». Я в ужасе смотрела на него, И не могла ничего сказать. Шок отключил разум. Холод прошелся по телу и далеко не из-за поднявшегося ветра. Деревья заскрипели под напором, послышался жуткий свист. Светок начал валить скопившийся снег, и лучше бы нам было уйти. Но мы оба стояли и ждали друг от друга хоть каких-то действий. Объясни, сказала я с усилием. «В нашу первую встречу я пошел с тобой на сделку не потому, что ты мне понравилась. Накануне правитель в первый раз заикнулся, что я, возможно, стану преемником и что именно я должен буду начать войну. Я пошел к границе, чтобы просто посмотреть на мир, который они так страстно желали поработить. Мне нужен был хоть один весомый аргумент, что я не сумасшедший, раз категорически против этого. И тут я встретил тебя». «Общение с тобой было прекрасной возможностью узнать светлых получше. Я понял, что ваша идеальность делает вас равными нам. Вы обладаете теми же отрицательными качествами, что и мы, но прячете их под маской. И мысли ваши далеки от собственных идеалов, но признать это вы не могли. А потом ты показала, что способна любить. Это было тем, что я никогда не понимал». И я боялся этого, отрицал возможность того, что и сам могу полюбить. До последнего. Брайан на какое-то время замолчал. Он оставался неподвижным, словно высокая статуя среди этого заснеженного поля на фоне взбушевавшегося леса. Они ни слова не говорили о войне, но сейчас я вновь и вновь слышу, что должен стать своего рода предводителем темных и повести их против светлых. Если я откажусь, Они уничтожат всех, кто мне дорог. И они без проблем найдут кого-то другого, пусть и хуже меня, зато желающего начать войну». «Что тогда делать?» Конечно, я понимала, что у него не было ответа на этот вопрос. Он был напуган не меньше меня. На глазах наворачивались слезы. Они сами пробивались наружу, как бы я ни старалась скрыть их. «Пожалуйста», — со всхлипом сказала я. «Не говори, что это конец». «Конец всему!» «Не говори!» Я чуть не упала, но Брайан подхватил меня и крепко прижал к себе. Тогда уже из горла вырвался хрип, будто стену внутри пробили и коснулись самого больного. Глупо было надеяться, что нас ждет счастье. И плакать сейчас так эгоистично с моей стороны. Ведь на плечах Брайана лежала проблема, тяжесть которой не вынесет никто». Миры стояли на грани катастрофы, и вряд ли что-то зависело от нас двоих. «Я тоже этого не хочу», — шептал он мне, пока я дрожала от каждого всклипа. «Просто скажи, как мне сейчас поступить, чтобы не потерять тебя и попытаться сохранить мир? Только скажи, как я могла продолжать оставаться его слабым местом? Его правительству плевать на то, встречается он со мной или нет, пока я есть у них в руках рычаг управления». Меня нет, они искусственным путем превратят его в монстра. Как будто ничто не могло спасти ситуацию. «Соглашайся», — чуть подумав, сказала я. «Делай то, что они говорят, лишь бы только они не пытались приручить тебя искусственным путём. Пока ты в своем уме, тебе все подвластно. И пообещай, что даже если однажды наши стороны столкнутся, ты будешь всегда помнить о нас и о том, как помог сотворить мир между темной и светлой внутри меня. Темные видели в нем того, кто будет прекрасным руководителем военных действий. Я же видела того, кто сможет раз и навсегда примирить абсолютно разные миры. И если у него есть шанс прорваться в центр всех планов, то он может попытаться изменить их. Покажи им, что тебе можно верить, что ты лучший темный, И способен быть лидером. Возьми все в свои руки и переломи ход. Надо обыграть их. Он понимал, о чем я говорила. Никто из нас не знал ответов на многочисленные вопросы об интригах миров. Видящие ночью светлые, безупречные, серые, тайные тайной договоренности, у нас не было ни шанса подобраться к истине, пока мы плыли по течению и делали вид, что далекое будущее нас не беспокоило. Мы любили друг друга». Строили отношения, игнорируя приближение точки невозврата. Хотели решить все проблемы, но не могли. Пока что не могли. Если Брайану удастся стать правителем, у нас появится шанс. И я готова была отдать всю себя. Сделать что угодно, чтобы помочь. Я крепче обняла Брайана, со всей силы сжала его в тисках, как самое дорогое, что было у меня, чтобы он никогда не ушел. «Обещай, что не бросишь меня, не разлюбишь». Я расстегнула его куртку, чтобы ощутить тепло его тела, а затем уткнулась лицом в грудную клетку, которая, как и прежде, редко поднималась из-за спокойного дыхания. Мне казалось, что так я говорила прямо в его сердце. «Позволь новогоднюю ночь провести с тобой, а после мы станем видеться еще реже, чтобы ты не стал серым. Прошу». Меня настолько оглушил страх, что я не могла ничего разобрать, будто перестала ориентироваться в пространстве. Я просто продолжала прижиматься к нему и верить в то, что все еще можно исправить. Что Брайану не придется убивать кого-то, что он останется темным, станет правителем и спасет нас. Нужно только найти силы бороться. Брайан отстранил меня от себя и слегка встряхнул, так как я, видимо, совсем не реагировала на его слова. Медленно, как после сна, подняла на него свой взгляд. «Я люблю тебя». Я услышала это и почувствовала, как жизненные силы вернулись ко мне. Брайан взял мое лицо в руки, стер эти чертовы слезы и вновь сказал. «Я люблю тебя и обещаю, что никогда не сдамся. Наш конец не наступит». Он притянул меня к себе и вовлек в чувственный поцелуй. Движения губ и прикосновения языка отдавались фейерверками в каждой клеточке продрогшего тела. Моё сердце разрывалось на части от переизбытка эмоций, от любви. И снова я чувствовала каплю горечи, как в нашем последнем поцелуе перед долгим расставанием. Хотела верить, что это самообман, прижималась к Брайану ближе и позволяла ему коснуться сердца. И когда я не побоялась последствий, Когда отпустила все грезы, ощутила на губах эту долгожданную сладость. Мы остановились, но мое сердце билось с той же силой. Я облизала нижнюю губу и ощутила его вкус. Самый необъяснимый и неповторимый он был способен подчинить себе все мои мысли. Я подпишу официальные документы после того, как мы проведем вместе Новый год. Спасибо. Спасибо, что хочешь попробовать. «Я люблю тебя». Я возвращалась домой, чувствуя приближение рассвета. Чтобы не задерживать Брайана, я почти бежала, но, конечно, у самого подъезда запнулась и упала. Пока я пыталась встать, со спины ко мне кто-то подошел. «Аккуратнее надо быть», — раздался уже знакомый шёпот. Несмотря на то, что я понимала отсутствие угрозы, мне хотелось бежать дальше. Но ноги приросли к снегу, стали слишком тяжелыми, чтобы я могла ими шевелить». Я хотела резко повернуться, но тут же отмела эту идею, страшась получить по голове чем-то тяжелым. «Возьми это». Сбоку от меня показался небольшой кусок бумаги, свернутый несколько раз. «Это расписание дежурств. Изучи его внимательно. И если хочешь сберечь себя и подругу, то лучше больше не проводи эти ночи знакомств». Человек начал отдаляться. На языке вертелось имя «Волкер». Но я так и не решалась окликнуть неизвестного. Вдруг я ошиблась и своими словами только навлекла бы ненужные подозрения на старого друга. Шаги прекратились, и только тогда я нашла в себе силы как можно скорее вернуться домой.